стали жалеть о Меншикове, и первый должен был пожалеть о нем Астерман, которому начала грозить опасность, что его перестанут считать необходимым. Канцлер Головкин однажды обратился к нему с такими словами. «Не правда ли странно, что воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей веры, да кажется и никакой?» Головкину приписывали намерение заменить эстермана своим сыном. Барон Андрей Иванович начал употреблять все средства к спасению. Завел переписку с бабкой Петра Евдокии Федоровную, переведенную Меншиковым из Шлиссельбурга прямо в Москву, в Новодевичий монастырь, без свидания со внуком. Евдокии сильно хотелось поскорее увидаться с нучатами. Она часто писала к императору Кастерману письма по старине, все в одних и тех же выражениях. замечательнейшие Кастерману. Андрей Иванович, здравствуй, и с женою, а я, помощью нашего Бога и внучат своих, приязнью еще жива. Благодарство, что ты внуку моему и нам верно служишь, за что тебя заплатит Бог, чего мы не можем вам заплатить. И что ж ты пишешь об своей службе, что известный мной внучата, а ваши государи и я вельми радуюсь и молю Бога, кто им верно служит и нам. «Еще же вас благодарствую, что ты по мне прислал новосочиненную службу в день рождения внука моего и абрис фейерверка и о короновании его манифест. Еще же ты упоминаешь, что будто ясно мне пустыми словами, и я истинно о вас ничего пустого не слыхала, и кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне». И кто мне говорил, и у меня никогда этого не бывало, чтоб мне верить, и впредь не будет. Что я вижу от вас услугу к нему и к себе, и как ты начал служить, так и служи, и храни его здоровье. И я чаю, что ты ни на кого его здоровье не променяешь, и надеюсь на тебя крепко». Царица, 2 ноября, 1727 год. В другом письме пишет. «Андрей Иванович, долго ли вам меня мучить, что по всю пору В семи верстах внучат моих не дадите мне их видеть, а я с печали истинно сокрушилась. Прошу вас, дайте хотя бы я на них поглядела да умерла. В третьем. А у меня истинно на вас надеяння крепкое Только о том вас прошу, чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть, а я истинно с печали чуть жива, что их не вижу, а я истинно надеюсь, что и вы мне будете рады, как я при них буду. А мне истинно уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть, и ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь тридцать лет крушил, а ныне опять сокрушают, и я не знаю сие чиниться от кого. Астерман ошибался, думая, что Евдокий может иметь влияние на внука. Молодой император остался совершенно равнодушен к бабке, о которой он только слыхал прежде и слыхал не совсем хорошее. Суздальская история сильно вредила Евдокии. Это тата что говорили в народе, повторяя провозглашенное Петром о похождениях бывшей жены своей. Теперь громко вспоминавшие о манифесте Петра должны были иметь дело с тайную канцелярию, но это нисколько не помогало Евдокии. Палач тайной канцелярии не мог отбить памяти у народа. остерман удержался не с помощью Евдокии, он удержался вследствие борьбы, начавшейся между людьми, которые хотели наследовать власть Меншикова. Люди, которые более всего участвовали в падении Светлейшего, Долгорукий, Головкин, опасались, что Голицыны, не желавшие самовластия Меншикова, недовольны, однако, ссылкою падшего правителя, с которым у них было намерение породниться. Разнесся слух, что князь Михаил Михайлович Голицын, приехавший из украинской армии на аудиенции своей у императора, заступался за Меншикова. Одно время, осенью 1727 года, Боровшиеся за власть вельможи встревожились сильным влиянием, которое приобрела над Петром тетка его Елизавета. Ходили слухи, будто члены Верховного Тайного Совета решились объявить императору, что все выйдут из Совета, если он будет продолжать подчиняться влиянию цесаревны. До такой сильной меры, впрочем, не дошло. Влияние цесаревны ослабело, и долгорукие овладели совершенно волею Петра II.